Глава сорок первая «Что будем заказывать, дорогой?» — спросила уставшая официантка, упершись локтем в бедро и раскрывая блокнот. Дагост отбросил меню. «Черный кофе и овсянку!» Официантка перевела взгляд на другую сторону стола. «А вам?» «Блинчики с черникой», — попросила Хейвард. «И, пожалуйста, подогрейте сироп. Ладно» ответила официантка, захлопывая блокноты и собираясь уходить. «Одну минуточку!» — задержал ее Деагоста. Такой заказ наводил на мысли. Из опыта совместной жизни с Лорой Хейвард он знал, что она заказывала или готовила блинчики с черникой только в двух случаях. Либо ее мучили угрызения совести по поводу того, что из-за работы она оказывает ему слишком мало внимания, либо ее охватывало любовное настроение. Оба варианта были неплохи. Неужели она подает ему сигнал? В конце концов, это ее идея позавтракать вместе. «Принесите две порции блинчиков!» «Как скажете». И официантка исчезла. «Ты видел сегодняшний Уэссайдер?» — спросила Лора. «К сожалению, видел. Этот скандальный листок из кожи вон лез, чтобы повернуть весь город в истерику. И не только он. Все таблоиды подняли шум и крик, не мрачных тонов в описании Вилля, и прозрачно намекая, что убийство звезды Оэссайдера Кейтлин кит связано именно с этим дьявольским местом. Но больше всего газеты топтались на Смитбеке. Сенсационное убийство кит совершенное журналистом после его смерти и вскрытия, исчезновение его трупа из морга, все это смаковалось во всех подробностях. Высказывались самые невероятные предположения, так или иначе связывающие эти события с Вильям. Де Густо и сам считал, что без Виля здесь не обошлось но несмотря на все свое негодование он был против любого самосуда и опасался чрезмерной активности масс официантка принесла ему кофе отпив глоток он украдкой посмотрел на лору глаза их встретились но на ее лице он не заметил ни виноватого выражения ни романтической мечтательности скорее оно выглядело озабоченным когда ты навещал на рукеле вчера вечером как только узнал о случившемся сразу после обыскавилли «А куда делась ее охрана?» Дегуста нахмурился. «Что-то случилось со связью. Ее пасли две команды, и каждая думала, что дежурит другая. Проклятые идиоты!» «Как нора!» «Несколько ушибов, пореза и ссадины. Но главное у нее уже второе сотрясение мозга. Она проведет в больнице еще пару дней». «Ее спасли соседи?» Сделав глоток, Дегуста утвердительно кивнул. Они прибежали на крик и вышибли дверь. Нора утверждает, что это был Смитбек. «Может, подтвердить это в суде. И соседи тоже». Хевард посмотрела на столешницу из искусственного мрамора. «Мистика какая-то. Что вообще происходит?» «Это все, проклятый Виль. Вот что происходит». Одно упоминание о Норе привело его в ярость. Все эти дни он был на взводе. Его злило абсолютно все. Виль, Клайн с его пошлыми угрозами комиссар полиции, бюрократическая волокита, которая связывала ему руки, и даже Пендергас с его невозмутимостью и несносным креольским консультантом. Хевард снова взглянула на него. Лицо ее по-прежнему было озабоченным. «А что там с вилем «Разве ты не видишь? К ним тянутся все ниточки. Смитбек был прав». «Но у тебя нет никаких доказательств». Смитбек писал о предполагаемых жертвоприношениях, и это все. «Они вовсе не предполагаемые». Я слышал блеяние в фургоне. Собственными глазами видел ножи и окровавленную солому. — Лора, ты бы посмотрела на это место. Господи, все в каких-то балахонах и клобуках. Бормочут что-то хором. Настоящие фанатики. — Но это не значит, что они убийцы. Винни, у тебя должны быть прямые доказательства. У них есть мотивы для убийства. — Это ты главный жрец Шарьер, — покачал головой Дагоста. — Тот еще тип. Вполне способен укокошить любого. А что собой представляет этот Бертен? Я прочитал о нем в отчете. Его притащил Пендергаст. Он якобы спец по Вуду, а по мне — так обычный шарлатан. Вуду? Пендергаст просто помешан на этой чуше, хотя и не показывает виду. Он готов иголки в кукол втыкать, лишь бы добраться до вилля. Наконец появились блинчики, благоухающие свежей черникой. Хевард залила их сиропом и взяла вилку но тут же положила ее на стол. «Послушай меня, Винни, нельзя так злиться, когда расследуешь дело. О чем ты?» «Ты не можешь быть объективен. Смитбек был твоим другом. Ты отличный сыщик, но тебе стоит подумать о передаче этого дела кому-нибудь другому». «Ты шутишь? Я уже в лес у него по уши, только об этом и думаю». «В том-то все и дело. Ты занимаешься охотой на ведьм. Кроме Виля, ни о чем знать не хочешь». Прежде чем ответить, Диагоста сделал глубокий вдох и поковырял блинчик. Разве мы не должны полагаться на свою убежденность, на интуицию? Почему нельзя вести расследование по главному подозреваемому? Я говорю о том, что твои эмоции мешают вести расследование по другим направлениям. Ты ослеплен яростью. Дегуст открыл был рот, но тут же прикусил губу. Он не знал, что сказать. В глубине души он чувствовал, что она права. Нет, не чувствовал, а знал наверняка. Но в то же время ему было наплевать. Смерть Смитбека потрясла его. Эта рана не заживёт никогда. И те, кто это сделал, заплатят за всё сполна. «И зачем тебе Пендергаст? От него одни неприятности. Лучше держаться от этого человека подальше, Винни. Работай самостоятельно». «Ерунда!» — скинулся Диагоста. «Он блестящий сыщик, очень результативный». «Согласна. А знаешь почему? Потому что он слишком нетерпелив, чтобы участвовать в процессе». Он держится на расстоянии и втягивает тебя в свои авантюры. А кто за это расплачивается? Ты, конечно. Я расследовал с ним полдюжины дел. Он всегда докапывался до истины и находил убийц. А как их прикажете потом судить? Твой пендергаст так собирает улики, что никакой суд не признает их убедительными. Вероятно, не зря его преступники не доживают до суда. Дагуста молча отставил полную тарелку. Завтрак обманул его ожидания. Он вдруг почувствовал страшную усталость. Его окончательно сбили с толку. Но Хейвард вдруг сменила пластинку. Наклонившись над столом, она взяла его за руку. «Не сердись на меня, Винни. Я просто стараюсь тебе помочь». «Не сомневаюсь. Очень тебе признателен». «То последнее дело, которое вы расследовали с Пендергастом, очень дорого тебе обошлось. Ты мог потерять все. И теперь комиссар следит за тобой в оба. Я знаю, как важна для тебя карьера, и не хочу, чтобы ты ее рисковал». — Пообещай мне, по крайней мере, что не дашь втянуть себя в сомнительные авантюры. Ты распутываешь это дело и несешь за него ответственность. В конце концов, именно тебе придется отчитываться в суде о том, что ты сделал или не сделал. — Согласен, — кивнул Деогоста. Хейвард с улыбкой сжала его руку. — А помнишь, как мы первый раз с тобой встретились? — спросил Деогоста. — Я был уже заслуженным ветераном, крутым полицейским лейтенантом. А я была зеленым сержантом только что пришедшим из транспортной полиции. «Да, семь лет уже прошло, подумать только. Я тогда приглядывал за тобой, старался подстраховать, а теперь мы поменялись ролями». Хевард опустила глаза, щеки ее слегка порозовели. «А знаешь что, Лора, мне даже нравится, что так получилось». За соседним столиком кто-то вдруг громко произнес. «Неужели он?» Посмотрев туда... Де Густо увидел костлявую женщину в белой блузке, которая смотрела на него в упор, прижимая к уху сотовый телефон. Сначала он не понял, кому она это сказала — ему, своей соседке или тому, с кем говорила по телефону. «Это он! Я видела его вчера в новостях!» Бросив трубку в сумочку, женщина встала из-за стола и подошла к ним. «Вы тот самый лейтенант, который занимается этими убийцами-зомби!» Услышав это, официантка подошла к столу. «Так это он?» Худая женщина наклонилась над Диагостой, вцепившись в край стола, так что побелели костяшки пальцев. «Ведь вы раскроете это дело и посадите этих ужасных людей за решетку!» К столу подошла пожилая дама с йоркширским терьером в корзинке. «Умоляю вас, лейтенант, я совсем потеряла сон! И мои друзья тоже! Городские власти ничего не делают! Вы должны положить этому конец!» Диагоста с удивлением посмотрел на женщин. «Это что-то новое!» Обычно нью-йоркская публика, присыщенная и беспечная, довольно равнодушно относилась даже к самым сенсационным происшествиям. Но эти люди казались не на шутку встревоженными. Диагоста ободряюще улыбнулся. «Мы делаем все, что можно, мадам. Преступник скоро будет найден. Я вам обещаю». «Надеюсь, вы издержите свое обещание». Женщины отошли от стола, оживленно обсуждая животрепещущую тему. Диагоста посмотрел на Хейвард. Она ответила ему таким же взглядом «Интересная реакция», — наконец сказала она. «Это дело становится по-настоящему громким. Будь осторожен, Винни». «Пойдем», — спросил Диагоста, указывая на дверь. «Ты иди, а я допью кофе». Он положил на стол двадцать долларов. «Увидимся на складе вещдоков». Лора молча кивнула, и лейтенант стал осторожно пробираться к двери, стараясь не смотреть на обращенные к нему взволнованные лица.